Глава 5. Лезть из окна смысла нет. Меня могут увидеть из монашеского крыла. Не торопясь, спокойно спустилась по центральной лестнице. Ещё рано, даже те, кто уже проснулся, только умываются или приводят себя в порядок в комнатах. Никого не встретив по дороге, вышла с чёрного хода в сад. Тёмно-синее оформленное пальто кусает шею даже сквозь платье, зато хорошо греет. В модных журналах я видела подобные модели, так что никто не сможет сказать, что я из пансиона. Никаких опознавательных знаков на нём нет. Я проверяла. Вот по платью меня в момент бы опознали. На нём характерный крест Святой Елены с узором из вьющейся розы, большой на спине и маленький вроде брошки на груди. Мы сами себе вышивали на каждом новом платье. Так что очень хорошо, что у меня есть запасные наряды брай. Доклада я добралась быстро. Он как раз очень удачно был закопан недалеко от старой калитки. Я её проверила, так и есть, открыта. На замке царапины, но он ветхий, его даже я бы вскрыла шпилькой. Так убийца и попал внутрь. Получается, как минимум, он хорошо разведал местность перед тем, как влезть в моё окно. Или у него был осведомитель внутри, или он бывал здесь раньше. Хотя нет, это вряд ли. Чтобы знать про заднюю калитку, нужно либо очень внимательно изучить весь забор, либо пожить в монастыре. Убийца? Женщина? Все может быть, конечно. Но размер ноги все же указывал скорее на мужчину. Набор, с которым мы ходили всегда в лес, с брай пригодился. Лопаткой я быстро, не заботясь о сохранности наросшей травы, отгребла землю над моим кладом. Не нужно уже скрывать тайник. Если поймают, Мне всё равно не жить. Тут уж ни до денег. Кольцо снова повисло на цепочке, скрытое высоким воротом платья. Фунты прямо в мешочке привычно перекочевали в лиф. Карманы у платья были, но туда я положила только мелочь, и то не всю. Вдруг в ришке поподутся. Остаток меди сыпала в небольшой внутренний кармашек сумки. Главное её не класть и не переворачивать, чтобы всё не рассыпалось. Карман не закрывается. Ночной убийца заботливо прикрыл калитку, и я последовала его примеру. Чем позже обнаружат, каким путём я покинула территорию, тем лучше. По привычной тропинке, по которой мы с Брай гуляли почти каждый день, я двинулась в сторону рельс. В висках стучало, ноги еле шли, скованные ужасом. За каждым шевелением куста мне мерещился затаившийся убийца, который как-то уже прознал, что ошибся, и вернулся доделать начатое. Думаю, если бы вдруг вспорхнула какая-нибудь птичка, я бы скончалась от испуга. Обошлось. Через минут 10 быстрого шага я вышла к насыпи. Две полосы блестящих рельсов змеёй выползали из перелеска, чтобы скрыться за дальней рощей на горизонте. Как я заметила, в этом месте поезда всегда притормаживают. Через такие перегоны часто водят скотину, да и люди переходят пути. А до подземных тоннелей или шлагбаумов здесь еще не додумались. Сами поезда – новинка. Первый запустили только лет 10 как. Брай упоминала, что влево движутся поезда, идущие в столицу. Вправо – на тонкий перешеек, соединяющий Рион с сушей, к границе с Провенцем. На распутье я замерла в задумчивости. Куда теперь? На прованском я неплохо говорю. За местную сойду вряд ли, но объясниться вполне могу. Наймусь в какую-нибудь школу, буду учить с детей рионскому. Может, поступлю в местную академию? Правда, медицина в Провансе, говорят, ещё хуже, чем в Рионе. Чему меня там научат? Или я могу податься в столицу? попытаться выяснить, кто меня хотел убить, поступить на медицинский, добиться реформ, позволяющих учиться на лекаря не магам и женщинам. Но ну, даже не знаю. За меня всё, в который раз решила судьба. Первым показался поезд, идущий налево, к столице, а знакам я уже привыкла доверять. Сам паровоз я видела впервые. Кабина водителя была огорожена стеклом и металлом. Двигатель виден как на ладони. Странный дизайн. Все шестерёнки наружу. Увлекательно, конечно, но если пыль попадёт, увесистые колёса, сцепленные с чем-то поперечным блоком, с натугой крутились в обратную сторону, замедляя ход состава. Вот машинист включил полную блокировку. Раздался душераздирающий скрип, и мимо меня медленно и печально поплыли вагоны. Из интерьера мне с моего ракурса был виден только потолок. Так вот, он в первом вагоне Напоминал изысканные дворцы с рельефами, узорами и хрустальными люстрами, не висячими, как я привыкла, а вытянутыми, наподобие ламп дневного света, но тем не менее обвешанных хрустальными висюльками. Вместо лампочек виднелись газовые светильники. Понятно, до переносного электричества ещё не додумались. Следующие вагоны были отделаны куда проще. Белёный потолок, занавеси И несколько горелок под потолком, на стене. В последних двух вагонах всё было по-спартански. Даже потолок не побелили, пожадничали. Замыкал состав короб на колёсах, похоже, багажный отсек. Позади каждого вагона имелось подобие крылечка с забором и несколькими ступеньками. Туда-то мне и надо. Главное, не запнуться о пути, сказала я себе, выскакивая на пути сразу за поездом. Ноги скользили по гравию, в туфли моментально набилась каменная крошка, но я упрямо припустила за едва ползущим вагоном. Площадка-крыльцо оказалась на месте, только приспособлена она была, чтобы на неё ступали с перрона, а не с земли, поэтому нижняя ступенька находилась где-то на уровне моей талии. Придётся допрыгивать, поняла я. Вовремя я подлечилась в прежнем состоянии, и думать было нечего так скакать по шпалам. Да прыгнула и зацепилась руками за перила я с первого раза. Ноги подтянула, утвердилась на каком-то выступе декоративного узора и поняла, что попала. Поезд набирал ход, а крыльцо было забрано высокими тонкими прутьями до самой крыши. Я их поначалу и не разглядела, через борт мне не перелезть. Я присмотрелась, стараясь не паниковать. Скорость всё возрастала, поезд и меня вместе с ним Нещадно трясло. Если рука сорвётся, пара переломов мне точно обеспечены. Вроде там, где ступеньки, открытое пространство. Теперь основная задача перебирать руками, ногами влево к лестнице и обогнуть несущий столбик на углу. Руки скользили по ледяному металлу. Левая, непривычная к нагрузке, нарывала разжаться. Юбки цеплялись за перила, и невидимые за усынце ступенек но я упорно лезла на площадку. И, наконец, мне это удалось. Да, костюмчик у меня не очень подходящий для эквилибристики. Хорошо, что обошлось без падения на рельсы. Я немного посидела на подрагивающем деревянном полу крыльца, приходя в себя. От резкого свистка я подпрыгнула и больно ударилась попой о жесткий пол. Поезд подъезжал к станции. Первые после, собственно, паровоза, вагон предназначался для первого класса. Билеты стоили по фунту, и ездили в нём исключительно аристократы. Там, как я читала в одном из журналов, имелись кабинки с кроватями для отдыха, диванная зона для чтения и общения, и кроме того, аж целый санузел. В второму и третьему классу такой роскоши не полагалось. Они обходились одним туалетом даже без рукомойника. Во втором Обычно путешествовали слуги и компаньёнки тех, кто в первом, а всяким рабочим и прочим простым людям предоставляли ещё целых 2 или даже 3 вагона третьего класса, в зависимости от популярности направления. Самый последний вагон был отведён для скотины и багажа. Ехать с блеющими и гадящими козами мне не улыбалось. Всё-таки в городе было бы неплохо появиться хотя бы в чистом виде. Да и проверять наверняка будут. Я читала в газетах, что контролёры проходят по вагонам на каждой станции. Наверняка и в багажный заглянут. Не одна я такая умная. Поэтому, едва дождавшись, чтобы поезд остановился окончательно, я тихонько спрыгнула с площадки, надеясь, что меня не заметят. Я отправилась на поиски билетной будки. Нашлась она у самого входа на станцию. Я уже успела отчаиться, три раза пожалеть о своей праведности. и почти решилась плюнуть и поехать с зайцем. Витиеватая надпись над шестигранной будкой, украшенной как старые лифты, литым металлическим кружевом, гласила «Блэк Грасс». Надо бы запомнить, хоть буду знать, если вдруг спросят, откуда еду. «Это поезд в столицу?» Неудобно изогнувшись, уточнила я у деда в окошке. Он недружелюбно взглянул на меня из-под лобья, пересчитывая мои три медика второй раз, проверяя их, чуть ли не на зуб и процедил мне внятное согласие Да билетёры во всех мирах одинаковы Я едва успела получить на руки билет в третий класс и втиснуться в очередь идущих на посадку пассажиров На первый я тратиться не хотела да и выделяться я там буду слишком сильно а во второй пускали только сопровождающую аристократов прислугу Ничего не облезу и в третьем На перроне у начала состава Я заметила только троих пассажиров. Половина поезда, получается, пустует. Неужели владельцам железных дорог это выгодно? Странно. Может, другие поезда целиком состоят из третьего класса? Просто мне так повезло. Не знаю. Среди пассажиров рядом со мной были и мужчины, и женщины самого разного возраста, но в основном дейспособного. То есть детей не было вообще. и два старика, которых уважительно пропустили вперёд. Все остальные в возрасте от 20 до 40, похожи на работу или на поиски Онай. Четыре женщины держались вместе и тащили с собой объёмные баулы. Переезжают, наверное. Разделения на мужскую и женскую часть в вагоне не было. Уже хорошо. Но люди как-то сами так расселись, что женщины оказались В самом конце, где заканчивались окна и вентиляция была похуже, я успела пролезть вперёд, поэтому заняла место с краю женской скамьи, рядом с оконной рамой. Раздался пронзительный свисток, и поезд тронулся. Живя среди манашек, я как-то притерпелась к общему серо-чёрно-белому стилю. Только попав в вагон, я наконец поняла, что выражение серая масса здесь стоит понимать буквально. Дамы из первого и даже второго класса, которых я мельком успела заметить при посадке, сияли и переливались яркими цветами, как экзотические птицы. Те же редкие женщины, что теснились со мной на неудобных скамьях третьего класса, напоминали вылиненшую моль. Все оттенки бежевых, серых и бурых тонов не придавали хорошего настроения хозяйкам платьев. Так что ехали мы с постными и мрачными лицами. будто в московском метро в час пик. Только все сидели. От нечего делать, и чтобы не разглядывать соседей по вагону, слишком долго мне втолковывали, что пялиться неприлично. Преуспели. Я чуть повернулась на скамье, благо сидела с краю и принялась смотреть в окно на проползавший мимо пейзаж. Да, с привычными электричками не сравнить. Двигались мы медленно и печально, не больше 20 километров в час. Даже лошади бегают быстрее. Конечно, грузоподъёмность паровоза и коня несравнимо, поэтому понятно, что паровоз выгоднее, но над скоростью инженерам ещё работать и работать. Лиса и луга, поросшие диким бурьяном, постепенно сменились на возделанные поля. Мимо проплывали то пятнистые коровы, то забритые по весне и уже успевшие чуть обрасти овцы. И воздух, попавший в вагон через приоткрытые окошки под потолком, приобрёл отчётливый аромат села со всеми его прелестями. Моя соседка покопалась в объёмной сумке и выудила свёрнутую хитрым образом три пиццу. Внутри оказался молодой зелёный лук, ломоть хлеба, три яйца и бумажка с солью. Я покосилась туда только одним глазом, но желудок сразу среагировал неприлично громкой трелью. слышный даже за стуком колёс. «Ты что же, первый раз в поезде?» — сочувственно спросила женщина, пытливо оглядывая меня. В платье травницы, которое, вполне возможно, было старше меня, с потёртой торбой через плечо, я не сильно отличалась от прочих пассажиров третьего класса. Приняв глуповатый вид деревенской простушки, я закивала головой. «Первый, тётенька, как есть первый?» Махина-то какая, и едет резво. Жуть, страшно, конечно, по первости-то. Но меня в дорсе эти мамка ждёт. Надеюсь, доеду. Я размашисто осенила лоб круговым движением. В местной религии Христа не было, соответственно, и креста со всеми атрибутами тоже. Его заменил круг символ вечности и всеединого. Доедешь, конечно. На этой линии отродясь и аварии не случалось. кивнула женщина и неожиданно протянула мне уже почищенное, обмакнутое в соль яйцо. На вот, пожуй, полезное, а то кожа до кости. Спасибо, тётенька, искренне поблагодарила я, принимая угощение. Сил после продолжительного колдовства не осталось, ни магических, ни физических, и организм требовал своего. Тем более яйцо оказалось свежим и очень вкусным. Натуральная пади без консервантов и отбеливателя и ни одного лишнего гормона в составе корма снёсшие его птицы. Лусия меня зовут. Женщина разломила горбушку и предложила мне половину. К племяннице еду. Она с мужем лавку держат, сладостями торгуют. Рожать ей скоро, первенец. Вот и вызвала на подмогу. Тяжело уже кастрюли то ворочить. А ты кому полезная? Я аж вздрогнула, а потом поняла, Что это меня так ласково обозвали за худобу и бледность, а вовсе не кособокость? Осознанным усилием распрямив левую руку, которая уже успела привычно устроиться под грудью, укусила хлеб за хрустящую корочку. Я к родителям давно не виделись, расплывчато обозначила я цель путешествия. Отмалчиваться совсем было бы невежливо, но и подробности о себе раскрывать не к чему. Я и так запомнюсь попутчикам. В моде была конституция булочки, а лицо кровь с молоком. Так что мой бледный скелетик на общем фоне несколько выделялся. Ехали мы долго, не меньше 6 часов. На поезд я попала с рассветом, а полдень давно уже миновал, когда за окном замелькали домишки, а затем и более солидные дома, похожие даже многоэтажные. Мы подъезжали к столице, мимо небольших посёлков и городков, Мы проезжали и раньше, но они заканчивались чуть ли не раньше, чем начинались. А тут сразу понятно, что въезжаем в культурный центр. Поля и фермы появлялись всё чаще, потом деревня плавно переросла в город с его узкими улочками и высокими аж в 3-4 этажа зданиями. Когда все засуетились, собирая вещи на выход, я незаметно сыпала два медика соседки в корзину. Не люблю быть должной, а добрые люди, как я успела понять, в этом мире редкость, и их надо поощрять. Из вагона я вышла одной из последних. Перрон находился на расстоянии одной ступеньки. Вокзал бурлил снующими людьми: пассажиры, встречающие, громогласно предлагающие услуги носильщики багажа и извозчики. Всё смешалось в такую привычную современному жителю мешанину, что у меня от ностальгии навернулись слёзы. Высокий полукруглый свод вокзала с застеклёнными стенами и поперечными балками напоминали кадры из фильма о старой Европе. Ну, очень старый, потому что многоярусные люстры под потолком были явно газовые. Куда теперь идти, я представляла смутно, поэтому просто неспешно двинулась по перрону вслед за основным потоком. Вместе со всеми меня вынесло на улицу, где уже загорались первые огни. Понятно, почему начинают так заранее, зажигали их вручную. Толпа передо мной притормозила, формируя очередь. Часть людей продолжила движение, уходя куда-то влево. Я, повинуясь рефлексам, пристроилась за ближайшей дамой и выглянула из-за её массивной спины, чтобы оценить обстановку и понять, стоять ли мне в той очереди или не надо. Просторная набережная с каменным парапетом, мощёная булыжником, простиралась вдоль широкой реки. Дома, выстроенные сплошной стеной, оставляли единственный видимый проход. куда, собственно, и вился хвост очереди. Неплохие такие дома, ухоженные. Небольшие дворики перед крыльцом с символическим забором до колена. Травка, редкие деревца. На другом берегу подробностей я разглядеть не могла. Слишком широкая река, далеко, не меньше километра. «Дама, извините, что беспокою. Это же правый берег», – уточнила я у массивной спины передо мной. Спина дрогнула и развернулась, являя не менее впечатляющий бюст с ворохом рюшечек на нём. "Да, милочка", после некоторой паузы соизволила ответить дама. В те секунды она меня оглядела, оценила и вынесла весьма нелестный для меня вердикт. "Сама знаю, что выгляжу не очень, но Хилли была прописана на правом берегу, если верить паспорту". Так что лучше следовать легенде и хоть пройти мимо дома её родных. По ещё работу, наверняка швеи или гувернантки нужны повсеместно. Мои планы, как оно обычно и бывает, разбились о суровую реальность почти сразу же. Просто так на правый берег не пускали. На входе, перегороженном целым пропускным пунктом с забором, охраной и какими-то подсобными помещениями, стоял усталого вида парень. В форме и дотошно сверял всех проходящих мимо со страницами в толстенном фолианте. Наконец подошла моя очередь. «Меня зовут Хилли. Хилли Шей. Мой отчим и мать живут на правом берегу. Бигот-стрит. Двадцать восемь». Отбарабанила я записанный в паспорте Хилли адрес. Стражник долго листал толстую книгу, лежавшую перед ним на специальном постаменте. «Нет тебя в списке. Ни за сегодня, ни за вчера». Не за завтра. Так, что ещё за список? Дяденька, а может я там на послезавтра или на позавчера? Сделала я умное лицо. Дяденька, на пару лет старше меня, не впечатлился. Если на сегодня нет, то пускать не положено. Приходи послезавтра, тогда и проверим. А ещё лучше, напиши родителям, пусть внесут в список, и ждать не придётся. Он махнул рукой в сторону застеклённой будки. Сидевший за окошком служащий оформлял заявки на проезд и проход на территорию Правобережья. Зелёный штампик можно было получить, если поступало предложение о работе в каком-нибудь богатом доме или по личному приглашению. Ни того, ни другого у меня не было и не будет. Написать я семье Хилле точно не могла. Подчерк подделать, пластическая операция не получится. А чтобы устроиться на работу, нужно кого-то на правом берегу знать. Так что получается замкнутый круг. Рядом с пропускной будкой высилась колонна с прорезью самой обычной почты. Писать мне было некому, поэтому я отошла в сторону, чтобы не мешать очереди, и задумалась, что делать дальше. У парапета очень, кстати, стояли двойные лавочки, объединённые одной спинкой. Они смотрели одна на реку, Другая на пропускной пункт. Я уселась на второй стороне и пригарюнилась. И что теперь? Насколько я помнила из статей, центром культурным и административным был именно правый берег Дорсета. Левый, если и упоминался, то в криминальной хронике. И идти туда не хотелось категорически. Люди, приехавшие на поезде, по очереди исчезали за воротами. Кто-то демонстрировал браслет на руке, Кого-то находили в списке. Через полчаса очередь закончилась вместе с терпением стража. Он периодически поглядывал на мою понурую фигуру, застывшую на лавочке, и в бросаемых взглядах всё отчетливее чувствовалось раздражение. "Тебе лучше сразу на левый берег. Нечего тут делать с такой оборванке", строго указал мне он. Я вздохнула и поднялась со скамейки. В тюрьму за бродяжничество мне не хотелось, а именно такой приговор читался в суровом взгляде блюстителя закона. Мне хотя я побрела по длинному мосту на противоположную сторону реки. А что делать? Главное найти, где переночевать, а может и пожить первое время. Может, кто сдаёт комнату или даже квартиру, только не показывать сразу фунты, чтоб не прибили. Чем ближе я подходила к левому берегу, Чем ясственнее становилось, что по сравнению с правым, там натуральные трущобы. Никаких пропускных пунктов, понятное дело, не было. Хорошо хоть не запирают, как гетто, мелькнула паническая мысль. Улицы были пустынны и зловеще тихи. Холодало. С реки наползал туман, из переулков сумерки. Порывшись в мешке, я вытащила шаль и замоталась ею в три оборота. Влажность пробирала до костей, даже сквозь пальто. Я подошла к первой же встреченной мною женщине. Надеюсь, она хоть местная и ориентируется. Добрый вечер. Где тут у вас отель? Женщина, не понимающий, похлопала на меня глазами. Переночевать мне бы где-нибудь. А, так вам в ночлежку. Третий поворот направо, потом ещё два перекрёстка до магазина мадам Бови и снова направо. Она улыбнулась щербатой улыбкой, в которой не хватало половины зубов, а оставшиеся были неприятно коричневатого цвета, с отчетливо заметными язвами кариеса. Я поблагодарила за указание и отправилась искать ночлежку. Название у неё не очень внушает доверия, но надеюсь, там будет безопаснее, чем на улице. Смеркалось. Улицы левого берега освещались плохо, и самый широкий бульвар в темноте превращался в опасный район, а улицы – в подозрительные закутки. Похоже, я все же заблудилась. Уже оба поворота направо миновали, а ночлежки или чего-то похожего видно не было. Может, я ее пропустила? Магазина «Мадам Бо Ви» я тоже не заметила. Прямо на улице, на моих глазах, к двоим мужчинам подошла бедно одетая женщина и что-то им предложила в полголоса. Те рассмеялись, и один подтолкнул ее в сторону переулка. «Это что, проститутка?» Я поплотнее завернулась в шаль. «Одинокая девушка в подобном районе обязательно привлечет нездоровое внимание. Нужно срочно выбираться обратно к мосту». А там, где-нибудь на лавочке перед пропускным пунктом переночую. Полевать на ночлежку и комфорт. Хотя, какой вообще в таком районе может быть комфорт? На лавочке, кажется, безопаснее будет. Не успела. Я не дошла до спасительной набережной, каких-то 10 м. Далёкие правобережные фонари уже виднелись за поворотом, когда меня неожиданно подхватили под локти. и поволокли в подворотню их было пятеро